Глава 28. Акзель. Едва увидев посреди комнаты каменный фаллос, Тео разразился смехом. Поспешил к алтарю и, согнувшись в поясе, присмотрелся к камню. Я же остался у входа, старался подмечать малейшие изменения в поведении человека, следил за реакцией. Рассказывал об артефакте не торопливо, тянул слова, будто нехотя открывал правду, словно сейчас была обычная экскурсия для закодычного друга. С ума сойти. При свиснул распорядитель аукционной обошёл алтарь с другой стороны. Забавный, правда? Ты только не прикасайся, последствия непредсказуемы. Здесь приносили кровавые жертвы, которые подпитывали владельцы силой. Тео стрельнул в меня глазами. Игрево выгнул бровь. Эти тоже, ответил Яна на невысказанный вопрос. Не зря ведь сотворён в виде члена. Девственницы были лакомым кусочком, и давали больше силы. Внимание Тео снова вернулось к алтарю. Он с нескрываемым восторгом осмотрел его, даже присел возле яиц, изучая форму. А у меня перед внутренним взором всплыли картины из прошлого. Нерешительность в каждом её шаге. Затравленный вид, дрожащие пальцы Мирабель, когда она снимала платье перед обрядом. Видение оказалось настолько красочным, что я едва не подался вперёд, чтобы коснуться острых плеч, обнять лисичку со спины, зарыться носом в копну её огненно-рыжих волос, впитать тепло. Я на миг прикрыл глаза. Сейчас не время. Нельзя думать о ней. Нельзя вспоминать. Нельзя давать волю отчаянию, которое уже пожирало меня изнутри. Выхода ведь нет. Мою лисичку не вернуть. Даже я, при том, что обожал решать нерешаемые задачи, нарушая правила и разрывая границы допустимого, сейчас чувствовал лишь обречённость. Понимал, чем чреваты необдуманные поступки. Сдержался. хотел разнести дом, разорвать сразу все завесы и обрушить на мир хаос. Мечтал убить кого-нибудь, кто неудачно подвернётся под руку, превратиться в отца, стать могущественным и беспощадным, чёрствым и жестоким, чтобы не бояться вот так остаться без неё, не видеть созданную обстоятельствами преграду, не чувствовать опустошения и слабости, вернуть мою лисичку себе. Я посмотрел на Тео и внофи улыбнулся. притворялся, что меня не разрывало от ощущения, что связи с Парой больше нет, будто зверь не рвался наружу, словно внутри не содрогалось всё от желания наброситься на распроядителя аукциона и голыми руками свернуть ему шею, чтобы вымести на нём злость, отомстить хоть кому-нибудь. И это не самый интересный экземпляр. Подошёл я к Тео. Где вы такой взяли? выкрыли у одного дракона Прищурился я, не собираясь раскрывать всей правды. Пойдём, покажу кое-что ещё. Тео усмехнулся. Он коснулся груди, где под рубашкой явно прятал амулеты защиты, и двинулся за мной. Не переживал. Видимо, был полностью уверен, что магические пабрикушки уберегут его от всего на свете. Но так ли это? Действительно, распорядитель аукциона попался на крючок. Или же только притворился, что клюнул. Вдруг у него есть что-нибудь ещё, от чего моя задумка не подействует. Мы спустились ещё на уровень ниже, заглянули в сырой грот с несколькими интересными экземплярами. Алтарь благословения, удачи, изменения погоды, распорядитель аукциона задавал много вопросов, был доволен собой, воображая, что сам уговорил меня провести экскурсию. Возможно, даже не подозревал, что Мирабель всё нам рассказала, или знал, и считал это добрым знаком. Акзель, что ты делаешь? Схватил меня за руку Тресвен, догнав возле лестницы к следующему залу. Уйди, прорычал я. Если искать виноватого, то это будет именно брат. Всё знал, понимал, мог догадаться и предотвратить беду. В его руках была безопасность Мирабель, но Тресвен предпочёл давиться ревностью, обвинять во всех бедах меня, закрывать глаза на состояние Дайны и, что самое удивительное, на покушение Вейла, словно желание доказать, что он не хуже других, важнее, чем нависшая над нашими головами опасность. Затеряйся в своих книгах, Трес, притворись, что тебя здесь нет. Мне плевать, как ты это сделаешь, но верни мою миру. Сидел я, пока Тео спускался по ведущей в подземелье лестнице. Ройся в своих долбаных свитках, фолиантах и других собирателях пыли, но не вылезай из своей грёбаной библиотеки. Хоть похорони себя там, но найди выход. Я не собирался скрывать своего отношения к брату. Впредь он для меня никто. Жалкий дракон, который ставит свои никчёмные переживания превыше всего. Я разочаровался в нём. окончательно и бесповоротно. Акзель, всё ещё не теряя надежды, прояснёс Тресвен и посмотрел в сторону подземелья. Может нет, отрезал я и поспешил за Тео. Лестница убегала вниз, и чем дальше вела, тем отчетливее ощущались сырость и холод. Я усмехнулся, предвкушая скорое представление, и вошёл в одну из цепочек небольших пещер. Это великолепно, восхищённо произнёс распорядитель аукциона, уже разглядывая вытесанный из камня алтарь. Бурый, с множеством острых граней, похожий на сложную объёмную фигуру, он впечатлял своими размерами. Напоминал зависшую в воздухе звезду, которая озаряла мир кроваво-красным светом. И его было сложно выкрасть. Мой голос даже мне показался резким. Не сразу удалось снова изобразить из себя дружелюбного хозяина, всего лишь согласившегося показать спрятанные от чужих глаз сокровища. Мы достали его из верхнего мира, ценный экземпляр. Тео заметно навострил уши, а я стиснул зубы. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вжиться в роль и не выдать себя. Неужели он полагал, Что можно играть с драконами? Со мной. Он способен продлевать жизнь на несколько десятков лет. Для нас с братьями алтарь бесполезен, но на одном человеке мы уже испробовали. Подействовал. Изобразил неверие Тео. Забавно, но мы не знаем. Представляешь, этот идиот погиб в драке, а так мог бы ещё жить и жить. Передёрнул я плечами и указал взглядом на выход. Пойдём. Дальше будут менее впечатляющие алтари, но тоже есть на что посмотреть. Не хочешь проверить ещё раз? В глазах этого гнусного человечишки загорелся азарт. Могу привести какую-нибудь жертву, чтобы точно убедиться в его работе. К примеру, взять самого дряхлого старика. Тогда со всей уверенностью будем знать, на что способен алтарь. Что за акт несвойственной тебе щедрости? хохотнул я и двинулся к нему. Встал по правую руку от распорядителя аукциона. Поднял голову на кровавую звезду в эти сынные скамни. Сделал вид, будто изучая артефакт. Нет, Тео, этот алтарь слишком ценен, чтобы показывать его кому попало. Ладно бы тебе, Но первому встречному я точно продлевать жизнь не стану. Потянулись секунды. Я молча ждал, хотел, чтобы человек предложил себя в качестве подопытного, однако он не спешил, остерігался, возможно даже побаивался и поступал верно. Убедившись, что жертва не повелась на приманку, я шагнул к алтарю и коснулся рукой его грани. Губы растянулись в хищной улыбке. Я демонстративно провёл по алой поверхности, ощущая, как мириады мельчайших камешков раздирают кожу. Этот алтарь действительно дарует жизнь, продолжил я, устремив взгляд на Тео и показав ему свою окровавленную ладонь. Но я солгал тебе, сказав, что тот человек умер в драке. Распроявитель аукциона заподозрил неладное. Дёрнулся к выходу, однако я оказался быстрее и заградил ему путь. Человечишка услышал шоршание, шелест, хруст, потянувшийся к нам со всех сторон. Заозирался, не находя источник тревожащих звуков. Что ты знаешь о Вейлах, Тео? Аксель ещё сильнее занервничал распорядитель аукциона. Ты ведь сообразительный дракон. Не делай глупостей. А мне больше ничего не остаётся. Произнёс я, ощущая себя сумасшедшим, который потерял всё. Даже если у Тео припрятан какой-нибудь артефакт, подчиняющий себе дракона, уж лучше попасть под его воздействие, чем сидеть сложа руки и понимать, что Мирабель угрожает опасность, а я не в силах этому помешать. Кровь тёплой струйкой потекла по пальцам. Я раскрыл ладонь, дунул на неё с помощью магии, призывая их. Так что ты знаешь о Вэйлах, Тео? Громче повторил свой вопрос. Мужчина попытался покинуть пещеру, наивно предположив, что я буду столь добр и выпущу его. Толкнул, но не смог сдвинуть с места. Тогда он ринулся искать другие выходы. Вейлы селится под землёй небольшими группками, со злым удовольствием наблюдая за его метаниями, продолжил я свой рассказ. Они не поддаются магии, не признают сильнейших, никому не подчиняются и уж точно не служат прислугой. Мой голос уже громом разносился по пещере, в то время как человечишка проверял один ход за другим. Как думаешь, мой дорогой друг, сколько вейлов живёт под нашим домом. Акзель в панике воскликнул он и, словно загнанная в угол крыса, ринулся ко мне, сорвал с шеи один из своих амулетов и выставил в моём направлении. Я содрогнулся от пронзившей всё тело дикой боли. Зверь заметался внутри меня, попав под влияние выворачивающей магии светящегося синим камня. Дракон торвался наружу, то жалобно шипел, то пытался спрятаться в ближайшем тёмном углу. Но я продолжал стоять горой на выходе из пещеры. Будто в огоньи ощущал, как по венам текла лава, плавя мои внутренние органы. С трудом стоял на ногах, но боролся с отчаянием, мысленно ликуя и благодаря пытку. Я заслужил боль, жаждал наказания, ведь я не уберёг мою миру. Да, я страдал так, что едва мог держаться прямо, но это чуточку облегчало изматывающие конвульсии невообразимой потери. Вейлы боится света. С трудом дыша выдовил я. Они питаются падалью и обычно безобидные. Магия артефакта Тео полоснула по мне, превращая внутренности в месиво. Я стиснул зубы, Чуть ли не согнувшись под воздействием амулета, но тем не менее улыбнулся. Кроваво по подбородку потекла тёплая струйка. Я коротко рассмеялся, повёл плечом, с трудом справляясь с метанием моего обезумевшего от боли зверя. Процедил: "Обернись, Тео". Человечишка различил звук их шагов, повернул голову и воскликнул что-то неразборчивое. Суетливо сунул в карман синий камень. И принялся рыскать по другим. Вскоре вытянул ткань, озарившую пещеру ослепляющим дневным светом. Окружившие человека вейлы поспешно расступились. Некоторые попали под воздействие солнечных лучей и жалобно взвыв, начали таять и превращаться в пепел. Вот только существ было много, очень много. Этот алтарь даёт жизнь. Сглатывая заполонившую рот кровь, простонал я и чтобы устоять на ослабевших от невыносимой боли ногах, опёрся рукой о стену. Жизнь для Вейлов. Хозяин алтаря, их хозяин. Акзель, прекрати, взвизгнул Тео и перебирая амулеты, высоко закричал. Ты против меня бессилен. Я ухмыльнулся и поднял голову. Ты пытался навредить дракону, человечек. Убить меня. Но хуже того, причинил боль моей лисичке. А этого я никогда не прощу, ледяным тоном приказал. Разденьте его. Со всех углов пещеры к теу бросились тёмные существа. Они шипели, страдали, умирали, но не останавливались, подчиняясь воле алтаря и моей. стянулись тонкими длинными ручищами к распорядителю аукциона натыкались на полыщающие лучи и оседали на пол пылью но за ними следовали другие тёмной волной они давили на светлое пятно магического света и успевали дотянуться до жертвы акзель давай договоримся заблеял тео под звук рвущейся на нём ткани умоляю я лишь ухмыльнулся а веилы подчиняясь приказу продолжали наплывать на человека Царапали, раздирали, оставляли раны. Вдруг коссари полухнул сильнее. Это означало лишь одно: маги одного из артефактов иссякло. И можно приступать к основному блюду. Хватит, приказал я, и побыстро образовавшемуся коридору из вейлов двинул Сектео. Вжавшись в стену, он стоял с вытянутой рукой. Свет от полотна слепил Но не причинял мне вреда. Я начал демонстративно закатывать рукава, глядя прямо перед собой, туда, где предположительно находились глаза человечка. Что ты хочешь? проблеял едва живой от страха Тео. Твоей смерти, прорычал я и ринулся на него. Ударил наугад, до сих пор ослеплённый светом полотна, и услышал хриплый кашель. прозвучавший услады для моих ушей. Попал. Прикрыл глаза и с животным наслаждением втянул носом запах крови. Амулет светов последний раз полыхнул и продолжил лишь слабо отсвечивать. Ткани два не выпало из ослабевших пальцев распорядителя аукциона. Я всё сделаю, с трудом прошамкал он разбитыми губами. Конечно, сделаешь, мой хороший. Приподнял я бровь. Регенерация ещё не исцелила мои раны, но я почти не замечал физической боли из-за той, что терзала моё сердце. У тебя не осталось другого выхода. Ещё удар. Мужчина задохнулся, начал громко вытихать хватать воздух, прижав руку с подтухшим полотном к животу. А теперь рассказывай, зверем прорычал я. Всё, что нужно. И что не нужно. Хорошо. Хорошо, слишком торопливо закивал он, и глазки мужчины забегали. Только не бей, заискивающе попросил он. Я заметил, как хитрец дёрнулся к поблёскивающему на камне амулету, из-за которого никто из нас не мог причинить шантажисту вред. Видимо, кристалл выпал во время борьбы с вейлами. Я опередил человека. схватил и разбил об пол его спасение, вдобавок растоптал ногой. Ринулся к Тео, схватил за горло и приподняв над полом, вжал в стену. От халёного щёголя не осталось и следа. Рваная одежда, кровь уже вымозала ранее белую рубашку, на плечах, животе и груди темнели раны. Глаза болезненно блестели, оскал окрасился алым. И одним движением схватил все амулеты. И дёрнул с шеи ублюдка, в момент лишая всего, что он наживал долгие годы обманом и хитростью. Ты связался не с тем драконом, Тео, прошептал ему прямо в лицо и сжал пальцы на его горле. Но стоило распорядителю аукциона засучить ногами и захрипеть, как я ослабил хватку. Ещё не время убивать. Я ничего не знаю, честно. Растеряв всю браваду, зарыдал он. И обстряхнул обмякшее тело, приводя труса в себя. Тот, пытаясь рожать мои пальцы, торопливо залепетал. Много лет посетители шептались, что у вас под домом зарыты сокровища. Никому пробраться внутрь не удалось, но ходили слухи, что тут обитают вейлы. Но я подкрался ночью одного, потом ещё. выловили надел повязку подчинения на всех, кого удалось ослепить. Вот только всё получилось К -к -к -к. Я понял, что машиналино жал пальцы и немного ослабил хватку. Тео втянул воздух и продолжил. В общем, они не стали слушаться, но давали небольшие поручения и щедро платили. Часто шептали о девице с огненными волосами, мол, нужно найти такую, чтобы абсолютно всем нравилось. чтобы у неё было удивительное врождённое притяжение, оставляли мне мешочки золота. Как я понял, какой-то могущественный Ошанар искал эту девушку. Вот и решил убить сразу двух орков, подсунул вам Миру и ещё подзаработал. Это всё? Нет. Недавно я приходил к вашему дому ночью, хотел поговорить с Мирой о болтарях, но на пороге увидел подвывающего вейла. Что-то вроде Хозяйки, нельзя объединяться с Ошшанаром. Хозяйки, нельзя стать драконом. Хозяйки, лучше умереть. Я недоверчиво повёл головой. Мирабель, драконица? Ну если так, то почему не проявилась магия? Мы не почувствовали её зверя и не распознали рядом свою. Это всё, клянусь. Я решил, что дело запахло жареным и решил какое-то время держаться от вас подальше. Всё. Этот гад знал, что Мирабель грозит опасность, но промолчал. В груди заклубилось тёмное пламя. Лицо перекосило от предвкушения жестокого удовольствия. "Тео", протянул я, наслаждаясь звучанием своего голоса. Близкая месть пьянила, а ещё запах крови. Я точно обезумел стремлением вымести на нём злобу, хотя до этого никогда не наблюдал за собой такой наклонности. оторвал мужчину от стены и бросил прямо на алтарь придавил сверху и начал размеренно наносить удары бил бил бил мечтая увидеть вместо лица кровавленную лужу сделать из тросса месиво чтобы он почувствовал мою ярость пережил хоть маленькую толику моей боли от потери пары с которой я не мог справиться У меня в груди будто всё выжгли колёным железом. Мой зверь выл от безысходности, а я бил. Но вскоре мою руку перехватили. Рывок, и я отлетел к стене, ударившись об острый камень. Я не сдержал стона и поднял взгляд на своего обидчика. Процедил: "Эрен, не становись им". Нависая над мной нерушимой скалой прогремел брат. Это не поможет. Ничего не поможет. В отчаянии зарал я и забыв о раздирающей внутренности боли, вскочил. Или распороть к пропасти за весу, или в вечность жить без неё. Ты сможешь? Если так-то поздравляю. Ты намного сильнее меня. И я был готов совершить безумство, лишь бы хоть раз увидеть свою лисичку, за миг до смерти посмотреть в зелени её глаз и провалиться в чёрную вечность счастливым. Экзель. Печать уже не сдерживает отца. С досадой произнёс Эрен: И нет триединства. Кто-то из нас не принял миру. Слова отрезвили, смысл их поразил. Значит, Ошанар Ош может освободиться в любой миг. На почему ещё не сделал этого? Раздался голос Трессвена, остановившегося у входа. Я судорожно выдохнул, принимая жуткую правду. Печати нет, а моя пара угодила в лапы к чудовищу, потому что один из нас не впустил девушку в своё сердце на ритуале объединения. Кто? взревел я и посмотрел на Эриана. Какая скотина не приняла мою Миру. Услышав стон очнувшегося Тео, Я мысленно приказал Вэйлам забрать его. По сделают с подонком всё, что пожелают. Сам же, Жэф, разбитый в кровь кулаки, медленно повернулся к Тресвену. Меня потянуло прикончить брата на месте, все из-за него. Но стоило сделать шаг, как зверь внутри меня взревел. Да так горестно, будто пара предала его. Дракон ощутил девушку. Жива. Боясь поверить, тихонько выдохнул я и посмотрел на не менее обескураженного Эриана. Мира жива. Пещеру огласили отчаянные крики Тео, которого выылы тащили к своим гнёздам, но никто из нас не обратил на это внимания. Минутная радость, что Мира жива, сменилась растущей паникой. Я видел в глазах братьев отражение собственного страха. Все мы ощутили, что Ошанар Ош пытался сделать нашу пару своей, и от одной мысли об этом нутро выкручивало. А драконы порывались растерзать соперника на куски и дать бы им волю. Вот только Мирабель, драконица, произнёс я одновременно с Эреном, глянул на брата и добавил: "Отец не пытался нас разъединить, а через Тео искал нашу миру Если она сменит и постасть тогда я видел, как побелели лица братьев. Все мы знали, что наступит в этом случае. Тогда сверкнул огнём в глазах Эриан и посмотрел на один из брошенных на пол пещеры амулетов. Мы немедленно отправляемся за ней.